А ненависть в нем все-таки была. Ненависть к Рахманину. Неудачники не любят удачливых. Я не сомневался, что это он прислал нам остатки дневника Комиссаровой, не только для того, чтобы отвести подозрение от себя. Он нашел дневник в ночь убийства и унес с собой вместе с Колье. Он ведь хорошо изучил привычки Комиссаровой и знал, где искать дневник. Может быть, уже тогда у него возникла мысль использовать записки Комиссаровой против Рахманина. Он придерживал дневник до тех пор, пока не почувствовал, что я больше не верю в самоубийство комиссаровой. И последнее. Вещественные доказательства. Бежевый костюм и желтые остроносые ботинки. Они разодранные по швам и изрезанные, уже находились у нас. Их нашел на свалке Хмелёв. Теперь все зависело от экспертов. На ключах, которые мы отдали для исследования, Они должны были обнаружить невидимые для глаз ворсинки, ведь спускаясь с балкона на балкон, Голованов не мог не положить их в карман. Но основная работа экспертам предстояла днем на балконе квартиры, хозяева которой возвращались из отпуска. Лазовских привез из аэропорта Внукова Хмелев. Загорелые, по-спортивному худые, они вышли из лифта, и хотя Хмелев подготовил их, растерялись. Нас было много. Мы занимали всю лестничную площадку. Наши люди стояли даже на лестнице. Хмелев помог им вынести из кабины чемоданы, теннисные ракетки и плетеную корзину с фруктами. Миронова послала участкового за понятыми. «Между прочим, вам здесь делать пока нечего». сказал мне коневский когда эксперты принялись за работу. Они обнаружили множество следов. На запылившемся за время отсутствия жильцов паркете даже я заметил отпечатки остроносых ботинок. Следы вели на балкон. Балконная дверь была лишь прикрыта. лозовские стояли рядом с понятыми у стены, будто в чужой квартире, и растерянно взирали то на экспертов, то на цветы в комнате. Горшки с поникшими растениями занимали стеллаж от пола до потолка. К ним тоже пришла смерть, хотя Голованов не желал им гибели. — Сергей Михайлович, пойдемте покурим, — сказала Миронова. Она курила редко, когда ей было уже очень не по себе. Мы вышли на лестничную площадку. Утром мне звонил герд спрашивал, может ли ехать в Ялту, — сказала Миронова. Пусть катится ко всем чертям вместе с Андроновым. Завтра он и покатится. Отдыхать. Скажите, вы серьезно подозревали его из-за царапины? Из-за своей беспомощности. Хорошо, что вы не пошли у меня на поводу. Когда я узнала, что под ногтями комиссаровой следы крови курицы, днем, оказывается, она возилась с непотрошенной курицей, готовила обед для Рахманина, Я чуть не заплакала. Это деталь быта, непотрошенная курица, обед для мужа. Так все знакомо, близко. Какая к черту актриса, недоступная моему пониманию, женщина в оплоти и крови. Мы помолчали. Знаете, кто поцарапал Герда? Татьяна Грач, когда он домогался ее. Грач призналась в этом Хмелеву. А знаете, куда он помчался сразу после ухода грач? К матери. Она сердечница, ей стало плохо, и она позвонила сыну. Ах, вот оно что! Он хотел оградить больную старую женщину от нас. Да, он опасался за ее сердце. Мать Герда тоже заслуга Хмелева. Не только. Хмелев разыскал таксиста, который вез в ту ночь Голованова. Это ему пришла мысль искать параллельно с такси, в которых ездил Рахманин в Кузьминке и обратно, такси, в котором добирался до дома Голованов. Он решил, что если Голованов соврал о времени возвращения домой, то вынужден был взять такси. А усомнился он в показании Голованова, потому что тот был единственным, кто якобы спал в час смерти комиссаровой. Выходит, лифтерша солгала? Она не солгала. Она спала с двенадцати часов. Это Голованов ей внушил, что вернулся в половине первого. Хмелев молодец. Он безошибочно выбрал таксомоторный парк на Красной Пресне, а в парке водителей, которые закончили работу между часом и двумя ночью. Идемте, Ксения Владимировна. По-моему, эксперты собираются исследовать водосточную трубу. Я могу им понадобиться. Я бы предпочел ошибиться, чем получить доказательство вины Голованова. И я бы предпочел не участвовать в его аресте. Проезжая мимо булочной, Хмелев спросил, «Не хочешь купить ему хлеб? К казенному ужину он не поспеет». «Нет, Саша, не стану я покупать хлеб убийцы Голованов открыл дверь и отступил. Я впервые пришел к нему не один и без предупреждения. Миронова протянула ему постановление. На журнальном столе газета прикрывала какой-то предмет. Я сдвинул газету. На столе лежала большая лупа. Неужели он изучал колье? Неужели он до сих пор не понял, что оно ничего общего, кроме формы, не имеется настоящим? Или понял, но не хотел в это верить? «Значит, я арестован?» «Вы не могли ждать иного исхода?» — сказала Миронова. Он отрицательно покачал головой. Рука с постановлением тряслась. «Мы всегда на что-то надеемся. Надежда. Надежду вы убили». Он побледнел. Его стало бить дрожь, как в нашу первую встречу. «Что мне надо будет взять с собой?» «Теплые вещи. А лекарства я могу взять?» Он еще хотел жить, заботился о своем здоровье после того, что произошло. «Приступим к обыску», — сказала Миронова. «Где колье?» — спросил я Голованова. «Колье? Оно, Сергей Михайлович, ничего не стоит. Подделка под поддрагоценная, как жизнь каждого из нас. Стоит». целой человеческой жизни». Голованов решил, что я имел в виду его жизнь. Театр не только возвышает пробормотал он и вытащил из кармана брюк колье. Его холодный блеск можно было принять за настоящий, если бы я не знал, что он фальшивый. «Все-таки ошибок было много», сказал генерал Самарин, когда я закончил доклад. «Ладно». Ошибки мы еще разберем. Отправляйся отдыхать. Хмелеву дай денек. Пусть отоспится, молец. Иди, Серго. Часто поздней Я отпустил Хмелева, который дожидался меня в нашем кабинете, а сам отправился к Мироновой. Она была деятельной и энергичной. но ну как? Получили от начальства награду? За что? За отличную службу. За это я получаю зарплату. а король обещал представить меня к премии. Она взглянула на часы. Пора домой. Вы, конечно, хотели узнать, признался ли Голованов? Да. Признался. Она убрала документы в сейф. Сергей Михайлович, вы не женились за это время? Нет. Тогда поехали к нам. Поужинайте один раз по-человечески. Ничего с вами не случится. Спасибо, Ксения Владимировна. Я сам себе готовлю. «Знаю я ваши холостяцкие замашки. Яичница с колбасой, колбаса с яичницей. Поехали!» Я отказался. Мне хотелось побыть одному. В вагоне метро я старался задремать, но ничего не получилось. То и дело я слышал слова Голованова «Театр не только возвышает». Что он имел в виду? Что театр как по мир. Кто-то взбирается, кому-то это не удается». Кто-то так и остается у подножия, а кто-то, взобравшись, срывается вниз. Театр манит к себе. Тяга человека к театру извечна. Свет рамп, стремление к славе или стремление к самовыражению. К самовыражению лицедейством. Все это театр? Я знал, что мне не заснуть, Я буду думать, пытаясь, наконец, понять, что такое театр, и будет казаться, что еще немного, и все станет ясно, но только казаться. Есть и будет какая-то тайна, если бы я знал, какая, если бы я знал...